Юма взялась за лук и наложила стрелу на тетиву. Шихору, наверное, удивилась, но промолчала и замерла. Она верит в Юмы. Вон туда. Но не слишком далеко, подумала Юмы. Черные волки умны, но все же уступают людям. И если они заметят стрелу, то вернутся туда, куда она полетит. Юма выстрелила. Как она и ожидала, волки коротко взвыли и ринулись вслед стреле. Шехору, не дожидая сигнала, приподнялась, готовая бежать. Они вместе выпрыгнули из кустов и бросились вверх по склону. Хай я! раздался пронзительный креконце. Как быстро уже заметил, склон был не таким уж и крутым, но он густо порос деревьями. Подниматься по прямой они не могли. Шехору бежала впереди, но силы уже покидали ее. Юма вернулась. До передних волков уже меньше 10 метров, совсем скоро догонят. Большинство хищников, не только волки, набрасываются на убегающую добычу, не ведая жалости. Но если жертва демонстрирует готовность бороться за жизнь, нападать сразу не рискнут. Хищники по природе своей осторожны. Одна юме, возможно, и сумела бы сбежать, но с ней шахору. А бросать волкам шахору, разумеется, нельзя, Придется сражаться. Сложно представить себе победу в таком бою, но если принять то, что другого выбора нет, выбор сделать гораздо проще. Прости, Шухору, мне сбежим, поняла. Шухора развернулась и выкрикнула Дарк, открылась дверь. Юма не волшебница и потому не могла увидеть эту дверь. Но дверь совершенно точно была, она отворилась, откуда-то из-за нового мира протянулись черные нити, слились спиралью и приняли человекоподобную форму. Элементаль Дарк. Он такой миленький. Но впрочем, Дарк Шихору способен на большее, чем просто быть миленьким. Юма остановилась и выстрелила. Потом еще раз и еще. Одну стрелу за другой. бегвая стрельба. Попадать волков не обязательно. Стрелы попадают в деревья. Ничего страшного. Юма стреляла почти не целясь. Волки осознали, что Юма Шихору нетрусливая добыча и притормозили. А когда в них полетели стрелы и попятились... Отулики! скомандовал Шихору. хору. Дарк полетел к волкам. О! Что это за звук? Похож на тот, что издают отзвуки теней. Но чуть-чуть отличается. Это Дарк. Элементаль летел среди черных волков, издавая странный шум. Это действовало. Волки запаниковали и жалким подвыванием бросились в рассыпную. Дарк, он крутой! воскликнула Юмы. Юмы! Большой нападает! Ага, Юма сделала глубокий вдох, как будто пыталась вобрать воздух всем телом, и заставила глаза перефокусироваться с ближних предметов на дальние. Юма услышала голос учителя: Слушай, Юма, ты попадешь, попадешь, сейчас ты попадешь. Замерший глаз. Она видит: черный волк, несущий на себе онсу, словно вырос прямо перед ней. Его правый глаз выбит. Кровь ранил этого волка совсем недавно. У зверя есть и другие раны, но похоже, он по-прежнему полон сил. Значит, лучшая мишень – Онса. юма спустила тетиву. Хороший выстрел. Когда выпущенной стреле предстояло попасть в цель, Юма понимала это. Едва тетива вырывалась из ее пальцев. Стрела попала Онсе в грудь, но лишь чиркнула справа. Гоблин откинулся назад, но тут же прыгнулся и вцепился в шерсть волка. К этому моменту Йома уже выпустила вторую стрелу. Та свистнула над самой головой Черного волка. «Йома!» Шихору выставила посох перед собой. «Я попробую!» «Попробует что?» Ответ тут же пришел сам собой. «Дарк, развернись!» Йома показалось, что отпугивавший черных волков элементаль вдруг взорвался. Все вокруг накрыло чёрное облако. Он развернулся, как и сказала Шихору. Черная мгла вобрала в себя и туман, и дождь. Более того, облако оказалось гораздо гуще. Черные волки и так перепуганные взвыли, как безумные. Они в ужасе. Дарк, распространяясь, нес с собой кошмар. Такова одна из слабостей стаи. Каждая из составляющих стаю существ неизбежно подвержена влиянию стаи как единого целого. Но проблема в Большом Черном Волке... Накрывшийся вокруг Дарк оказал поразительный эффект, намного превосходящий обычную дымовую завесу, но никакого физического вреда или боли он волкам не причиняет, и поэтому Йома подозревала, что против Черного Волка Дарк не поможет. Шахор может призвать лишь один элементарь за раз, а значит, пока Дарк сдерживает черных Волков, она беззащитна. Йома должна что-то сделать и сделает. Она отбросила вук и выхватила меч Вантян. Ей не страшно. Когда-то давно Манатта сказал Юма храбрая. Вероятно, храбрее любого из нас. И еще добавил: Я рад, что она всегда готова в случае чего броситься на помощь. До того момента Юма никогда не считала себя храброй и была очень горда. Горда за то, что возможно ей под силу чем-то помочь товарищам. Во всяком случае, так считал Манатта. Но помочь она не смогла не смогла спасти ни Моната, ни Мокза. А случаи, когда Юма действительно по-настоящему помогла товарищу, по-прежнему можно было пересчитать по пальцам. И все же те слова Моната о ее храбрости по-прежнему глубоко запечатлены в ее сердце. Странно, но даже когда становилось так страшно, что Юма не знала, что делать, она всегда оказывалась способна сказать себе, «Юма не боится, потому что Юма храбрая». Так что она не боялась даже когда боялась. Из Черного облака вырвался гигантский волк солнцей на спине. Нападает. Страшный вид, но Юме не было страшно ни капельки. Попробуй, завопила она. Йома не собиралась отступать. Она не будет уворачиваться ни вправо, ни влево. Когда огромный черный волк бросился на нее, Йома прыгнула вперед, как тигра, сальто вперед и мощный удар по врагу и всех приемов боя с кукрой юма предпочитала именно этот огромный черный волк бесстрашно летел на нее и тут случилось нечто забавное юма перекрвыркнувшись в воздухе чего то приземлилась ему на шею ро обронил Онса. он был прямо тут буквально нос к носу с юмы она и представить себе не могла что все получится вот так онсо ошарашенно уставился на нее а губи миленькие когда у них такое удивленное лицо а Подумывая Юма. ну да, но гоблины враги юмы крепко обхватила ногами загривок волка и попыталась рубануть он с но гоблин разумеется не собирался позволять ей убить себя. он схватил правую руку юмы своей правой рукой, а левый крепко вцепился в шерсть волка. тот извернулся, пытаясь скинуть юмы она стиснула бедра еще крепче и сочтя, что одного этого недостаточно схватилась левой рукой за правую руку Онсы. «Юме!» Донесся до нее крик Шихору. Отвечать, что с ней все в порядке, просто не было времени. Он со что-то орал по-гоблински. Потянулся левой рукой за каким-то оружием. Ну уж нет. «Неа!» Йома вцепилась в гоблина изо всех сил. В отличие от орков, гоблины слабее людей. И разумеется, это касается Онсы в полной мере. Сила Йома ему не уступит. Если Йома и свалится что вместе с Гоби… А -а -а -а. Юма не понимала его языка, но он явно запаниковал. Черный волк несся вниз по склону, подскакивая и изгибаясь всем темам. Говори, что хочешь, Юма не отпустит. Юма ни словечка не поняла, сам такой, а Юма сам дележный гоблодав. он сопытался что-то сделать, что он задумал. Начал приставать, и тут Юма поняла, Юма не отпустит. Юма схватила Онсу, а Онса цеплялся за спину огромного волка. Все это время он отчаянно пытался сбросить ее, но, наконец, сдался и теперь собирается спрыгнуть с бегущего волка, а Юмы забрать с собой. Мы упадем. или скорее свалимся. Юма не отпустит Онсу, иначе Онса, готовый к падению, тут же вскочит и снова усядется верхом на волка. А что сделает Онса, если Юма не выпустит? Попытается упасть на нее, а Юма попытается ему помешать. Сделать так, чтобы он соударился о землю сам. Кто пересилит и окажется сверху. Но дерево возникло перед ними раньше, чем удалось узнать ответ. Верно, дерево. Они врезались в него на лету. Юма с силой приложилась, а ствол левым боком и головой. Она едва не выпустила гоблина. На мгновение перед ее глазами встало противное лицо Ранты. Не дождешься, тупой Ранта. Они с Солнцем покатились кубарем вниз по склону и, наконец, остановились. Юма увидела, как он заразинул рот, пытается укусить, укусить за лицо. Юма от неожиданности перепугалась и пинком отбросила гоблина прочь и тут же рассердилась на себя. Разве Юма не должна быть сильной? Он заплотнился и попытался убежать, впрочем, скорее уползти. Юма вскочила, в глазах потемнело, она споткнулась. Это из-за того удара дерева? дерево? Она стукнулась чем-то важным? Стой! Не смей убегать! Юма шаталась. Но и он со трудом держался на ногах. Они оба едва стоят. Шансы равны. Вся тело болит. Где Вонтян? Юма где-то уронила его. Она вытащила нож. Меткий бросок. Она зажмурилась. Но нож от чего-то упал к её ногам. Нет, не выйдет. Придется догонять. Нужно поймать этого гоблина. Онса попытался обернуться. И споткнулся. Пополз дальше, не пытаясь снова встать. ему наконец улыбнулась. Гоблин пострадал сильнее, чем она. Ему не сбежать. «Где мы?» – внезапно задумалась она. «Неважно, это сейчас не главное».